Прошло уже часа три, как она отправилась в становище. Что могло ее задержать? Отмахиваясь от слепней, Андрей отчаянно боролся с желанием спуститься вниз. Даже под ложечкой сосало от желания действовать. Хотя ясно было. Ни черта он внизу не сделает хотя бы потому, что не знает, как поступить. Тут его внимание привлекли события, разыгравшиеся у кибитки Октина Хаша. Оттуда выскочили два воина. Видно, те, что безуспешно искали Андрея. За ними вылетел сам Октенхаш. Даже на таком расстоянии было ясно, что вождь взбешен. Он хлестал воинов ногайкой, пинал ногами. За ним из кибитки выплыл толстый колдун. Из соседних кибиток вылезали зрители. Вскоре площадка перед кибиткой вождя была окружена толпой любопытных. Затем Октенхаш, видно, принял решение. Колдун медленно побрел к озеру, держа в руке длинный белый предмет. За ним увязались детишки и собаки. Процессия дошла до берега озера и остановилась. Андрей догадался, что колдун несет рог. Он поднес его к губам. Звук до Андрея не долетел. Гудел колдун довольно долго, больше минуты, прежде чем на том берегу раскрылся полог черной кибитки, и на солнце, вышла закутанная в длинное темное одеяние фигура. Фигура подняла руку, что удовлетворило колдуна, и он пошел обратно, размахивая рогом, как палкой. Тем временем Андрей, наблюдая за колдуном, упустил момент, привели Жана. Андрей узнал его сразу. Жан был на голову выше своих стражей, и шел он иначе, прямо не раскачиваясь. Жан был пешеходом. Андрей испытал облегчение. По крайней мере, Жан жив и здоров. Октенхаш мирно разговаривал с ним, пока не вернулся колдун. Внизу составилась солидная процессия. Сам Октенхаш верхом на коне возглавлял ее. За ним вели Жана. Затем толпой шли воины. Они остановились у Козлиного загона где к процессии присоединился брат белогорочки Затем эта процессия, в сопровождении собак и зевак, направилась в неспешное путешествие вокруг озера. Процессия остановилась, не дойдя метров ста до кибиток. Из кибиток вышли сразу три ведьмы. Они были в длинных черных балахонах на головах капюшоны. Даже издали Андрей понял, насколько страшны ведьмы для степняков. Толпа отшатнулась, когда они приблизились к пленным. Лишь Октинхаш и колдун остались на месте. Колдун помахал рогом, Октинхаш слез с коня и стоял, держа его на поводу. Ведьмы шли медленно, словно плыли. Когда ведьмам осталось идти шагов десять, брат Белогурочки вдруг кинулся в сторону. Он бежал, странно закинув за спину связанные руки. Воины бросились за ним, рассыпаясь веером. У пленника оставался лишь один путь — к воде. Парень, видно, умел плавать. Подняв столб брызг, он рванулся вперед, отчаянно работая ногами. Все остальные стояли неподвижно, будто ждали чего-то. Ни один человек не последовал за беглецом в озеро. Неожиданно рядом с пловцом вода бурно вскипела — Из глубины озера поднялась темная тень. Андрей сверху мог угадать ее очертания. Гигантская рыба стремилась к человеку. Беглец понял, что ему грозит опасность. Он постарался плыть скорее, но уже в следующую секунду он пошел вглубь, словно его потянула могучая рука. Вот тогда до Андрея долетел крик людей. А еще через несколько секунд на успокаивающейся поверхности воды Расплылось кровавое пятно. Дикари пали ниц. Только три ведьмы стояли неподвижно. Потом они подошли к Жану и встали по бокам. И Жан побрел вместе с ними к черной кибитке. Третья ведьма замыкала шествие. Когда Андрей, никем не замеченный, достиг дна котловины, сумерки внизу уже сгустились и возле кибиток загорелись костры. Сюда не долетал ветер, и воздух хранил влажное тепло. Самодельные подошвы разлетелись на полпути, и дальше Андрей ковылял босиком.